Глава 25. Мрак, бледный и сосредоточенный, носился как демон над циплеменными, искал хаотично. В то время как Олег часто останавливался, замирал надолго без видимой причины. Ни городов, как определили в первые же минуты и уверились к концу дня, ни дорог, ни толп праздно шатающихся жителей, как впрочем и озабоченных трудами. Планета пуста. Однако гигантское сооружение, просто циклопическое, подавляющее размерами, не просто сохранилось, но и вроде бы функционирует. В чём именно функционирует? Как? Зачем? Непонятнее, чем история Украины в последних учебниках. Но даже то, что сооружение выглядит как новенькое, пока могу сказать, сказал Олег к концу дня, что самым новым строением из найденных, конечно, не меньше 2-3 миллионов лет. Мрак с облегчением выдохнул. О, от сердца отлегло. Почему? спросил Олег печально. Мрак, целая цивилизация вымерла. Да это хрен с ней, сказал Мрак. Нет, ты пойми, мне, конечно же, очень жаль. Вот прямо с моста в воду кинусь. Но всё же приятно знать, что ничто из-за угла в чистом поле не кинется. Мрак, это была высочайшая цивилизация. Да, но могла одичать, озвереть. Ты вот какой вежливый. Хоть цивилизацию с тебя пиши, но как вспомню, как ты тех возле ресторана разделал. Олег сказал раздражённо. Я просто тогда о чём-то задумался, вот и превысил рамки необходимой обороны. Мрак, иди поищи ещё какие-нибудь следы, хорошо? А ты? спросил Мрак с подозрением. Я покопаюсь в том, что вижу, ответил Олег. Это мало, но надёжнее, чем искать крупную надпись на стене, извещающую, от чего здесь все. Ну, перестали существовать. Мрак подумал, почесался, сказал независимо: "Ладно, жук, долби дерево, а я поищу такую надпись". И всё-таки это огромная незыблемая твердь, откуда прямо из грунта вырастают немыслимой толщины трубы. Наверное, трубы на поверку оказалась всё же планетой. Пришлось в это поверить. Мрак в погоне за такой надписью понёсся скачками вправо, Олег влево, а всего через десяток часов встретились почти лоб в лоб. Ну, тысячи километров расхождения, пустяк. Оба на таком расстоянии могли рассмотреть даже клещчика на ляшке таракана, если бы здесь были якобы вездесущие тараканы. Мрак сказал раздражённо: "Ну, что-нибудь выяснил? Я пока что надписи не встретил, по крайней мере, что крупными буквами, а мелкие Я же не мелочный. Кое-что, ответил Олег. А что кое-что? Пока только то, что они похожи на нас больше, чем я ожидал. Были, сказал мрак. Что? Были похожи, а теперь похожи на что-то совсем другое. Да давай копай, чтобы с нами не того. Если мы хоть чем-то схожи. Я ещё понимаю помирить, когда уже всё пропил, даже последние штаны снял, а платить всё ещё надо. Но вот так Когда столько добра осталось, этого я не понимаю. Он сказал с таким самоуверенным видом, словно это именно он здесь расследует причины гибели чужой цивилизации. Олег с ним просто так, сбоку припёку, щенок увязался. Что оно понимает, пусть бегает хвостиком машет. Мало данных, ответил Олег сухо. Мрак обвёл рукой огромный массив полуразрушенных скал. Этого тебе мало. Евгея по одной косточке всего динозавра восстанавливал. "Так кто динозавра?" ответил Олег. Голос его звучал глухо, подавлено. "Динозавра я вообще по одной молекуле. Одно могу сказать наверняка: они вымерли не от цвинки. От ветрянки? Даже атомная чума, сказал Олег серьёзно. Пришедшая из глубин галактики не смогла бы им повредить. Брак, они всем своим человечеством сделали то, что сумели только мы двое." Они с клеточной перешли на молекулярную, а потом и на атомную структуру своих организмов. И тут же они начали переселяться на другие звёзды, просто в пространство. Он умолк. Мрак походил вокруг мудрого волхва, но Олег молчал, всматривался вдаль. Ничего не дождавшись, мрак сердито засопел, подпрыгнул, лёг на воздух и унёсся как реактивный снаряд. Мрак ухитрился исхудать только за время, когда носился по всему дивному сооружению, стараясь разгадать его назначение. Олег проник в земную твердь, старался проследить, куда же уходит основание, и не спрятались ли секреты именно там. Мрак уже начал тревожиться. Олег умел передвигаться в толще планет почти со скоростью летящей птицы, но сутки прошли, его всё нет, а здесь тоже все открытия на нуле. Даже не понял до сих пор, для чего это всё, а уж тем более не понять, какие силы всё ещё поддерживают, не дают растерзать гравитации и приливным волнам. Олег вылез к концу вторых суток. Хмурый, раздражённый сказал сердито: "Основание трубу уходит в планетное ядро, туда я проникнуть не смог". "Ты? Оно из перестроенного металла", огрызнулся Олег. Атомы сдвинуто со своих мест, решётка перекроена умело, явно искусственно. Впечатление такое, что это сооружение строилось как единое целое, в том числе и ядро, а потом сюда набросали всякого хлама, что переплавился и стал планетой. Мрак опешил, отшатнулся. Ты представляешь, что мелешь? Это же миллионы лет. Да что там миллионы, тут миллиарды. Олег посмотрел на него как-то странно. Мрак Мы ведь вышли за край, помнишь? мракасёкся, произнёссявшим голосом. Но мы-то те, прежние, другие масштаба, мрак. У нас всё та же линейка, огрызнулся мрак. Ладно, теперь по делу. Я облазил всё сверху донизу, взял пробы всего, что попалось на глаза, и скажу тебе, лучше бы этого не делал. Что стряслось? Да понимаю всё меньше и меньше. Если я раньше полагал, что это какой-то трамплин для космических кораблей, потом начал думать, что это особо мощная вычислительная машина, то потом начал думать о разумных железных конструкциях, углублениях в другие измерения и о всякой непонятной лобуде. Олег сказал тоскливо. Мрак. А если бы, скажем, Ломоносова или Леонардо да Винчи подвести к современному компьютеру, он бы понял, что это. Всё, что они знали это механика. Для того, чтобы только начать понимать работу компа, надо знать хотя бы электричество. Возможно, это конструкция, по которой мы прыгаем, как ополоумевшие блохи, что-то совсем обыденное, но обыденное для тех, кто знает, что за электричеством. Понял? Мрак выслушал молча, даже не огорчился, и Олег понял, что Мрак давно об этом думал. В самом деле, Мрак почти сразу сказал: "Хорошо, но где народ?" Где ликующий толпа, что встречают нас? Пионеры с цветами или гицели? пробормотал Олег. Марак удивился. А это кто? Губернаторы? Да, но только не совсем, сказал Олег. В одной стране так называют специалистов по отлову бродячих собак. Да иди ты с гицелями, где народ? Олег сказал тихо. Могу ещё сказать, Самые свежайшие следы, что удалось наы добыть, относятся к 12-миллионной давности. Мракаฉотнулся. Ты это всерьёз? Ты же говорил, что 2-3 миллиона лет. Олег помеллся, сказал осторожно. Понимаешь, мне кажется, что то, другие следы, кто-то 2-3 миллиона лет назад побывал здесь, обнаружил то же самое, обосновался ненадолго, построил нечто вроде города, а потом то ли улетел, то ли То ли тоже гикнулся? Да, ответил Алекс с тревогой в голосе. Марак, последний раз здесь что-то делалось, строилось или ломалось местными разумными существами, подчёркиваю местными, 12 мегалет назад. Я просканировал всю планету. Это не трудно, когда знаешь, что искать. Так вот, здесьняя цивилизация возникла меньше, чем 13 миллионов лет тому, а исчезла 12. просуществовала таким образом довольно долго, что-то около миллиона. Сравни с нашей. У нас наберётся несколько десятков тысяч лет. Да и то 9.000 лет, заполненные одними бегающими мраками с каменными топорами в руках. А олиги появились только в последнюю тысячу, спросил мрак угрожающе. Да, как правило, согласился Олег коротко. Так что эта цивилизация успела достичь высочайших вершин. Я сужу не по размерам этого сооружения. У нас когда ещё пирамиды строили? А по самой структуре металла. Я не нашёл ни одного участка, где металл был бы естественным. Везде атомная решётка перестроена, понимаешь? Где для усиления прочности, где для сверхпроводимости, для устойчивости. Словом, перестроить структуру атомной решётки для них было плёвым делом. И они это делали, так сказать, по ходу. Марак пожал плечами. Если они такие умные, то от чего они все гикнулись? Олег помолчал, сказал тихо. Есть шанс выяснить. Я обнаружил в толще скального массива часть уцелевшего городка или какого-то комплекса. Подземный бункер? воскликнул мрак. Значит, воевали. Атомная война, термоядерные вихри, радиоактивная пыль, толпы мутантов, борьба за выживание, возвращение к феодализму, мечи и бластеры? Он задохнулся, умолк. Руки возбуждённо дёрнулись. Олег бросил с презрением: "Конечно, ты бы повоевал. И ещё как бы воевал? Как не воевать, когда в руках атомная дубина? Ладно, мрак, я пойду рыться в пыли архивов, а ты порхай в этой конструкции. Вдруг что-то выпорхешь. Кстати, даже ядерный бункер никто не станет на такую глубину. Просто сверху нападала космическая пыль. Ты знаешь, сколько миллиардов тонн выпадает на Землю ежедневно?" образовались горы, бункер оказался погребённым. Вспыхнуло. Он и сейчас даже вздрогнул. Мрак фыркнул, опять умничанье вместо простого тыка пальцем. Задрал голову, там странные торжественно переплетаются эти трубы, отсюда похожие на ажурные переходы между высокими башнями сказочного замка. Он поспешно потряс головой. Ещё чуть и снова увидит дракона. Взвёлся от поверхности, как стартующая ракета на простом керосине, с грохотом, огнём, родным и привычным запахом гари. Координаты находки Олег держал в мозгу цепко, но едва не прошёл мимо, когда пробивался сквозь скальный массив на сотни километров вглубь планеты. Всё плато было пронизано сильнейшими помехами от всё ещё работающих загадочных механизмов. Также, мы слышали, сказывались особенности местного солнца. Да и чего перед собой прикидываться, полное отсутствие навыков хождения сквозь горные массивы. 2/3 бункера, как его назвал мрак, были перемешаны с камнем, вросли в него, стали частью монолита. Дальше пошли помещения, где угадывались пустоты, но тоже всё разрушено, и только у последнего отсека он обнаружил устоявшие под натиском стены. Возможно, здесь рядом и дверь, но как выглядит он, не знал. И с огромным усилием попытался протиснуться сквозь стену. Первая попытка ни к чему не привела. Попытался снова и ещё и ещё. Отступил. Хотело было вернуться, но представил себе лицо мрака и его глаза. Вздохнул и сказал виновато: "Нам сейчас отступать нельзя. И разбираться некогда". А тот двинулся, сформировал узкий поток частиц антиматерии и направил на стену. По нервам, как кнутом по голому телу, стегнул ослепительный свет. Воздух горел, температура повышалась, но в стене быстро ширилось отверстие. Он вырезал круг. Боевой лазерный луч исчез. Круг металла под ударом кулака вывалился вовнутрь. Олег выждал чуть. На той стороне тихо. Истончился и скользнул в дыру. В помещении не вспыхнул свет, как почему-то ожидалось. Но он хоть и принял тут же обычный витрыжеволосовый зеленоглазовый парень с печальным лицом, зрение всё же пустил по всему диапазону. Тема исчезла. За его спиной ещё потрескивает остывая металлическая стена. Дальше она изгибается, охватывает достаточно просторное помещение. Поместилась бы станция метрополитена. Под стенами аппараты, агрегаты, просто камни. Он сделал робкий шажок. Ничего не произошло. Системы против вторжения нарушителей не сработали. Похоже, здесь уже ничего не сработает. Медленно, смелее он бродил по всем доступным помещениям, а их оказалось немало. Весь этот подземный горный массив оказался то ли живым компьютером, теперь всё сверхвысшее нам кажется сверхъёмким компьютером, то ли квазиживым механизмом. Стены этой металлокерамической горы иногда всё же реагировали на его приближение, приглашающе вздувались прозрачными пузырями, коверными, заросли метонких гребней, а иногда перед ним в толще возникали настоящие туннели и бежали перед ним. Он пробовал повернуть, и туннели тут же сворачивали. Тяки раз перед ним оказывался отросток широкого туннеля, длиной не меньше, чем в 5-6 м. Он останавливался и туннель переставал расти, начинал двигаться. Прочнеевшая каменная стена услужливо творила перед ним широкий проход, но иногда что-то нарушалось, туннель останавливался. Тогда Олег холодел, оборачивался. А вдруг и сзади такое же? Там в самом деле всякий раз оказывалась стена, но стоило повернуться всем телом, как возникал туннель. В конце концов он решил, что дело не в сбоях. А в какие-то места нужен допуск повыше, чем просто гомосапиенс. Или же автоматика реагирует на него, как, скажем, на собаку начальника, которой тоже надо где-то побегать, погулять, пописать, но куда-то вход запрещён даже собаке самого губернатора. Мрак безуспешно пытался создать из камней жареного кабанчика. Где-то с сороковой попытки удалось сделать полное подобие. Даже коричневая корочка блестела и отслаивалась от шкуры. Но когда он жадно хватал свой шедевр, под этой шкурой оказывался всё тот же камень. Да и сама корочка оказывалась просто слюдой. Олег вылез, посмотрел, молча сотворил и кабанчика, и жареных гусей, и длинное блюдо с печёными перепёлками. "А ты говоришь", сказал мрак обвиняюще, "что это я едун. Я даже сделать ничего не могу, такой я возвышенный и одухотворительный". А вот ты как будто всю жизнь порторчал, роняя слюни на кухне. Олег сел в кресло. Оно возникло прямо из воздуха. Мрак остался на камне. Тысячелетий присаживался вот так, даже когда водил крестоносцев в походы или когда османов в обратную сторону, на захват проклятой Европы. Оба еле молча. Потом мрак спросил с набитым ртом: "Но чего тебе?" ответил Олег раздражённо. Сам, знаешь, не темни. Меня не интересуют их Рафаэли или Тицианы. А вот от чего они исчезли? Они куда-то улетели или же погибли? Олег кивнул, а потом, в виде с каким нетерпением мрак ждёт ответа, буркнул: "Сегодня попытаюсь узнать". Он был мрачным. Мрак насторожился, даже опустил ляжку кабанчика, хорошо прожаренную, сочную. Как же он гад такую делает, оприкидывается интеллигентом. Это опасно? Олег жевал медленно, вяло. Он и на земле так же ел, так что с этим всё в порядке. Ответил также медленно и невесело. Вида в том, что они далеко ушли от наскальных рисунков и от клинописи, и от стел, и даже от трактатов на бумаге. К сожалению, они давным-давно отказались вообще от букв, просто перешли на прямую визуализацию. Но как бы она ни была широка, это подразумевает в основе нечто общее для их цивилизации. Да не просто цивилизации. Это бы я понял сразу, а общую даже биологию, тем более психику, культуру. Да-да, без неё никуда, увы. Мрак оборвал. Ты мне денты не заговаривай. Надеюсь, ты не собираешься сделать глупость. Собираюсь, ответил Олег честно. Другого пути нет. Видишь ли, они давно отказались даже от экранов. Это у нас ещё сохраняется эта глупость. Создают по высшим технологиям плёнку для LCD, а потом на ней показывают буквы, составленные ещё Кириллом и Мефодием для живущих в лесах славян. А эти работали с компаниями напрямую. Подключались сами и смотрели, что желали, записывали своё, скачивали нужную информацию. Бр, сказал мрак. Не быркой, ответил Олег. Сам наверняка жалеешь, что не можешь. Да нет, сказал мрак. Ты что, собираешься тоже? Я же говорю, у них экранов не было. С другой стороны, мрак, нам это легче, чем другим людям. Мы уже перекидывались с зверьми, так что понимаешь, как это побывать в другой шкуре, побыть зверем, когда другие чувства захлёстывают с головой. Да и уже знаем, что земля круглая. Так что, если у тебя есть возражения, я имею в виду серьёзные возражения. Мрак хмурился. Олег видел, что он старается возразить. ищет самые серьёзные, но, к сожалению, хоть их вагоны, маленькая тележка, они недостаточно серьёзные. Тогда я сейчас спущусь ещё разок, сказал Олег просто. А ты просто побудь здесь вблизи. Я не жду ничего опасного, но просто побудь. Мрак кивнул. По его лицу было видно, что если даже мир расколется, он всё равно не сойдёт с этого места. Будет ждать. Олег встал, бросил короткий взгляд в пространство между собою и мраком. Возник широкий стол, белая скатерть, салфетки на крахмаленных шалашиках, а в середине, ну, конечно же, этот мудрец считает, что только из-за жареного кабанчика глазап его не видели, он будет ждать, не сойдёт с места. "Иди, иди", сказал он. "Раз такой жареный кабанчик, то можешь не торопиться с возвращением". Олег, уже погружаясь в землю, бросил быстрый взгляд Искоса. Мрак понял, что Олег того, тоже всё понял.